Позже, когда Ганька подрос и узнал, что не был Нагорный ни убийцей, ни грабителем с большой дороги, личность этого загадочного рабочего стала интересовать его все больше и больше. Не раз расспрашивал он о нем Семена Забережного и своего отца. И уже с другими мыслями и чувствами ходил он и ездил мимо горюнившейся в кустах обветшалой кузницы. Потом Ганька случайно увидел Нагорного на фотографической карточке. Он был снят на ней вместе с семейством Петрована Танких, у которого проживал на квартире. Снимок был летний и праздничный. Среди разодетых в белые кофты и рубахи домочадцев Петрована кузнец стоял в светлой вышитой косоворотке и соломенной шляпе. На плохо сделанном снимке лицо его вышло расплывчатым и плоским, но пышные закрученные кверху усы удались великолепно. Они придавали всей фигуре Алексея Нагорного бравый и несколько самодовольный вид. Всех кузнецов на свете Ганька в детстве считал силачами. Таким нарисовало его воображение и Нагорного. Он представлялся ему рослым и широкоплечим, с непомерной силой в больших руках. Этими руками он должен был шутя ломать подковы, без устали размахивать на работе молотом, креститься трехпудовыми гирями. И, отправляясь теперь к Нагорному, Ганька радостно волновался. Наконец-то представилась ему возможность повидать человека, который, сам не подозревая того, жил в его памяти трудной загадкой. Нагорный сидел за столом в тесно заставленной дешевой мебелью горенки какого-то богдатского казака. Он был в серой, грубо-шерстяной гимнастерке с крупными зелеными пуговицами и туго набитыми пришивными карманами. На столе лежала одна единственная потрепанная папка с серыми корками, самодельная ручка с привязанным ниткой пером, стоял пузырек с фиолетовыми чернилами, дымился чай в жестяной кружке, прикрытый черным, обгоревшим по краям сухарем. На Нагорному было под пятьдесят, прожитые годы наложили на лицо его неизгладимую печаль. Оно поразило Ганьку обилием невероятно причудливых морщин и складок. Они изброздили его загорелый лоб убегая далеко к тронутым сединой вискам. Сбегали к переносью меж рыжих клочкастых бровей, как тонкие зателевые трещины на иссушенной солнцем земле теснились морщины под серыми неулыбчивыми глазами. Двумя глубокими дугообразными складками падали от переносья коричневым скулам, и там, где они кончались, брали начало широкие складки на щеках. Стекающие, Под квадратный волевой подбородок. И еще две складки, похожие на подкову, уходили, открыли носа к углам большого, энергично очерченного рта. Все эти горькие приметы подступающей старости делали лицо Нагорного угрюмым и даже суровым, когда не разглаживал их веселый смех, не смягчала приветливая улыбка. Улыбен? Спросил Нагорный, выходя из-за стола навстречу Ганьки. В глухом и низком голосе ясно звучали нотки заинтересованности и расположения. Орабевший ганька почувствовал себя свободней и без запинки отрапортовал. — Он самый товарищ начальник особого отдела. — Тогда здравствуй, казачок-землячок, или ты не считаешь меня своим земляком? — Считаю, даже хвастаюсь, когда свою деревню хвалю. — Нашел, чем хвастаться? — голос Нагорного звучал хмуро и неодобряюще но серые глаза лукаво заискрились, подобрели. Значит, слыхал про меня от стариков и старух? Слыхал, да и немало. Хорошее или плохое? Да всякое говорили, толком никто ничего не знал, вот и болтали, что в голову взбредет. А после революции нашлись такие, которые в свою родню записали. Кто же это такие? Уж не Каргинли с Махраковым. Насупился и сразу постарел Нагорный. «Нет, не они. Эти теперь за свою шкуру трясутся. В родню тебя Никула Лопатин записал. Хвалился, что у него дочь крестил». «Было-было такое дело», — заулыбался Нагорный, и все морщины его пошли в движение, слегка разгладились. «Только крестил-то поп, а я всего-то крестным отцом был, кумом, по-вашему. А как там моя крестница и как ее, кстати, зовут?» Растет, ничего и не делается, вымахала такая, что отца с матерью переросла, а зовут ее Парашкой, а в насмешку Тысячей. Что это за прозвище Тысячи? Откуда оно прилипло к ней? От самого Никулы, он ее любит хвалить. Прямо говорит, не девка, у меня эта Парашка, а золотая Тысяча. От этого и пошло, сам знаешь, какие у нас зубоскалы и просмешники. Охотно и весело рассказывал Ганька, видя, что Нагорному приятно его слушать. Узнаю Никулу. Он и при мне любил хвастаться. То коня своего хвалил, то пистонный дробовик, из которого никогда ничего не убивал. А теперь вот знакомством с тобой хвастает. Послушаешь его, как он у тебя за первого друга и советчика был. Мой кум, мой куманек, только и слышишь, как разговор о тебе зайдет. Я тебя с его слов совсем другим представлял. Другим? Еще больше развеселился Нагорный. — Каким же это другим? — Ростом сверстовой столб, в плечах косая сажень и грудь колесом. По избе идешь, полы трясутся, молотом махнешь, ветер поднимается. — Да ты меня прямо богатырем, святогором считал, — с явным удовольствием сказал Нагорный. — Вот не думал, что живет в мунгаловском хлопец, который меня в русские богатыри произвел. Это потом пришло. От Николиных побосенок. А сперва, пока я глупый был, думал, что ты конокрад или разбойник. — Вот это здорово! — расхохотался Нагорный. Глаза его предательски увлажнились и заблестели. А лицо совсем помолодело. — Благодарю за такую откровенность. А что, похож я на конокрада? — Не знаю. Я ни одного живого конокрада в глаза не видел. — Не видел? Что ты тогда скажешь, если я сознаюсь, что однажды в самом деле тройку чужих лошадей угнал. Ганька растерянно уставился на Нагорного, спросил недоумевающе и огорченно. «Зачем же это понадобилось?» «Да такие обстоятельства сложились. Увозил я тогда на паре лошадей троих, бежавших с каторги товарищей. Ради этого дела я и жил в Мунгаловском, а до того еще в деревне Маньковой, недалеко от Алгачинской тюрьмы». Вместе с вашим Димовым Возволяли мы из тюрем участников Четинского восстания И матросов с транспорта пруд И крейсера очаков Это поручила нам партия И мы головой отвечали за товарищей Которым одни из нас Помогали бежать из тюрем А другие быстро увозили их туда Где их не могла найти ни одна ищейка И вот раз нам здорово не повезло Погнались за нами конные надзиратели Того и гляди настигнут и, пожалуйте бриться, да звенеть кандалами. Но тут подвернулся на дороге постоялый двор. Глядим, возле ворот стоит привязанная к столбу тройка великолепных купеческих лошадей. Свежая еще и не вспотевшая. Гривастый коренник снег копытами роет. Престижные удела от нетерпения грызут, а над ними пар клубится. Вижу я, что одно наше спасение — это лихая тройка за который сам черт не угонится. Бросили мы своих едва ковыляющих лошадок, кинулись к тройке, отвязали, развернулись, и ищи ветра в поле. — Это совсем другое дело, — сказал с облегчением Ганька. — Это и не воровство вовсе. — А что же это, по-твоему? Ганька стал лихорадочно и напряженно думать. Уж больно крепко хотелось ему найти другое название поступку Нагорного, но он так ничего и не придумал. Тот, словно угадав его мысли, задорно спросил, что кишка-танка назвать это по-другому. То-то вот и оно. А мне, дорогой товарищ, этот случай боком вышел, когда меня в конце концов схватили и стали судить. Судить меня должны были как политического. Но по настоянию прокурора судьи пришли к политической статье уголовную, чтобы оскорбить и унизить меня, скомпрометировать партию, по прямому заданию которой я прибыл в Нерчинский горный округ. Судьи ухватились за эту статью, сделали ее главной в обвинении и укатали меня на каторгу, как уголовного преступника, а это мне дорого стоило. Увлеченный внезапно нахлынувшими воспоминаниями, Нагорный оборвал свою речь на полуслове и быстро заходил по комнате из угла в угол, чиркая на ходу спичками, чтобы разжечь трубку, мимоходом схваченную со стола и сунутую зубы. А Ганька, растерявшись и недоумевая, стоял и разглядывал приискательские с ремешками на передах сапоги Нагорного, полосатую холстинную дорожку на крашенном полу, хозяйскую кровать, накрытую цветным лоскутным одеялом, окованный красной медью сундук под пологом. Потом его внимание привлекли прибитые к заднему простенку оленьи рога, на которых висели шинель, папаха и револьвер Нагорного. Обожженные грязные полы многострадальной шинели ясно свидетельствовали, что не всегда сидит Нагорный в теплых горенках и разгуливает по холстинным дорожкам. Внезапно Нагорный остановился, виновато улыбнулся, глядя Ганьке прямо в глаза. Ты извини меня, казачок, вспомнил я тут с тобой самое большое испытание в моей жизни, и малость расстроился. Просидеть семь лет вместе с уголовщиками Терпеть издевательство и оскорбления со всех сторон — нелегкое это дело. Ну да хватит толковать об этом. Все это прошлое. Давай лучше поговорим о настоящем. Жил я, понимаешь, в Мунгаловском и никогда не думал, что ваша семья окажется революционной. Молодцы вы с Романом, что оба пошли по стопам своего дяди. Романа я знал прежде большим драчуном и проказником, а тебя, если и видел, то наверняка в зыбке с коровьей соской в зубах. Теперь же ты, как я вижу, стал вполне подходящий хлопец, да и про Романа не скажу ничего плохого, воюет он лихо, не заносится, не сбивается с прямой дороги. Мы ведь недавно его и Семена Забережного, тоже моего старого знакомого, принимали в члены партии. Мне это было так приятно, словно принимали родных моих братьев. А в какую партию вы принимали Романа? Как в какую? Она у нас здесь одна партия, коммунистическая. В нее и принимали. Что же это он выдумал? Взял и записался в коммунисты, когда дядя у нас большевик? Сказал с неподдельной обидой Ганька. Нагорный снова не удержался от смеха. Он подошел к Ганьке, взъерошил ему волосы и с необидным упреком сказал. Эх ты, казачок-землячок, я-то думал, что ты по всем статьям молодец, а ты вон какой номер отколол. Неужели ты не знаешь, что большевик и коммунист — это одно и то же? — Одно и то же? Как же так? Я думал, что они в двух разных партиях состоят, а потом и слово «большевик» мне больше нравится, оно в самую точку бьет. — Ну что мне с тобой делать? — развел руками Нагорный. — Раз никто не успел просветить тебя на этот счет, придется мне с тобой заняться. Так вот, слушай, расскажу тебе в трех словах. Раньше была у нас в России одна российская социал-демократическая рабочая партия. Потом в партии произошел раскол. Большинство ее пошло за Лениным, а меньшинство за теми, кто в пятом году был против того, чтобы народ за оружие брался, баррикады строил. Вот отсюда и произошли большевики и меньшевики. До Октябрьской революции наша партия, в отличие от меньшевистской, называлась РСДРПБ. — Большевистская, значит. А теперь она стала Российской коммунистической партией большевиков. За что воюет эта партия, надеюсь, ты и без меня знаешь. — За советскую власть воюет. Хочет, чтобы у власти стояли не буржуи, а рабочие и крестьяне. — Ну что же, ответ неплохой. В школе я бы тебе за него пятерку поставил. В жизни же еще поглядеть надо, как ты понимаешь эту власть и как воюешь за нее. — А я еще совсем не воевал. Ни разу не выстрелил по белым. Значит, тем более рано тебя хвалить или хаять. Лучше обождем с этим. Теперь ты мне расскажи толком, что там случилось у вас в госпитале. Почему совершенно безнаказанно побили вас какие-то дружинники? Ведь у вас же была вполне приличная охрана. Наконец, многие раненые могли отстреливаться и постоять за себя. Прямо обидно слышать об этом. Врасплох на нас напали. На свету налетели, а охрана проспала. Худо у нее с дисциплиной было. В то утро часовые сидели у костра и клевали носом. Мы это с Гошкой сами видели, когда в лес уходили. Значит, дисциплина была не к черту. А как ты думаешь, откуда семеновцы могли узнать о существовании госпиталя? — Мало ли откуда, — отвечал, подумав Ганька. — О госпитале китайское начальство знало, огородники знали, у которых мы капусту и лук покупали. Потом ведь За это время человек шестьдесят раненых поправились и уехали в свои полки. Могли они проболтаться. А какая-то гадюка подслушала и сообщила семеновцам. Кто бы ни предал, а тем, кто пропал, не за грош, от этого не легче. Вот уж здесь я с тобой не соглашусь. Мертвым все равно, а нам живым. Далеко не безразлично, кто этот предатель или предатели. Наш долг найти их, обезвредить и обезопасить себя на будущее. Я знаю, что кроме тебя уцелели Бянкин, Обедуев, Чубатов и Пляскин. Как, по-твоему, это надежные люди? Да неплохие. За Чубатова и Гошку Пляскина могу где угодно поручиться. А за других? Других я меньше знаю. Бянкина к тому же еще и не люблю, — откровенно признался Ганька. — За что же такая немилость к Бянкину? — Кричать он любит без толку, сказал Ганька и почувствовал себя неловко. Зря я, однако, Набянкина наговариваю, подумал со злостью на самого себя. На меня-то он чаще всего за дело кричал Не любил, когда я от работы отлынивал, и часто купаться бегал. Нагорный насупился, сердито крякнул. Что-то не похоже это Набянкина, казачок. Я его еще с восемнадцатого года знаю. Потом жил с ним в лесной коммуне. Был он там у нас единственным фельдшером, к обязанностям своим относился хорошо. Кричать ни на кого не умел, любил все больше уговаривать. На досуге терзал свою гитару, которую умудрился и туда привезти, и пел припротивнейшим голосом душещипательные песни. Боюсь, что и в госпитале он больше уговаривал вашего брата, когда надо было просто приструнивать. Но ведь уговорами мало кого проймешь. Вот тогда он опускался в другую крайность, кричал, горячился и все попусту. — Скажи мне откровенно, — «Много ты в госпитале работал? Было у тебя время для отдыха?» Смущенный Ганька с легким смешком ответил. «Да какая там работа? С домашней не сравнишь. Я, бывало, по целым дням на речке загорал, да разговоры слушал. Вот видишь, как оно было. И наверняка не один ты себя так вел. Забыли вы там, черти, что на родной стороне идет тяжелая война. Народ кровью истекает, сражаясь за свою жизнь и свободу. Устроились, как на курорте». Еще обижались, когда вам проборку делали. Теперь мне ясно, почему вас вырезали, как стадовец. И твое счастье, что ты, должно быть, в сорочке родился. Иначе лежал бы теперь в братской могиле на чужой стороне. Ну, разговор наш пора кончать. Хочу тебе напоследок одно предложение сделать. Хлопец ты грамотный. Слыхал я, что у тебя хороший почерк. Пойдешь техническим секретарем к нам в особый отдел? Это для тебя добрая школа будет. Сам увидишь, на какие хитрости и подлости пускаются семеновцы в борьбе с нами. Кого подсылают к нам шпионить и пакостить. Где можно? Сейчас ты мне можешь не отвечать. Подумай, посоветуйся с дядей и братом, а завтра приходи с ответом. Не писарил я сроду. Боюсь, что напутаю что-нибудь и выгонишь меня в шею. Не бойся, не напутаешь. Я сам за тобой буду доглядывать. Охота мне из тебя человека сделать. В общем, на днях жду тебя с ответом. Выйдя от Нагорного, Ганька встретил на крыльце Гошку. Он курил, явно нервничал и томился. — Ну, сколько потов спустил с тебя Нагорный? — спросил Гошка, выпустив изо рта ковечка дыма. — Крепко допрашивал. — А он меня совсем и не допрашивал, — ответил Ганька, искренне убежденный в том, что никогда и никакого допроса и не было. Мы с ним сидели и запросто разговаривали, и он мне больше рассказывал, чем я ему. — Ты эти сказки другим рассказывай, — презрительно усмехнулся Гошка. — Станет он с тобой без дела лясы точить. Не тот мужик. — С тобой, может, и не станет, а со мной точил. Я ведь тебе рассказывал, что он в нашей деревне жил. Ему было что вспомнить со мной. Сам он меня своим землячком прозвал. Нашел тоже земляка. Один с Кавказа, другой из Арзамаса. — Хвати! — Так он из тебя всю душу выпытал, а ты не понял этого. Ну ладно, теперь моя очередь исповедоваться. Игушка выплюнул из зубов окурок, поправил ремень на рубахе, фуражку на голове. Иди не бойся, я подожду тебя на лавочке за оградой. Не жди, не надо. Плохая примета, когда ждут тебя в таком деле. Будешь ты рассиживаться и ждать меня, а я могу не вернуться. Придерутся к какому-нибудь пустяку. И задержат до проверки, потом отложат до другой. И буду я в каталажке, вплоть до морковки на заговине сидеть. — Ты что, сдурел, Гошка? — удивился Ганька. — Какая тебя муха укусила? Нагорного тебе бояться нечего. Это человек на большой палец. — Есть причины на это, — горестно признался Гошка. — Я, паря весной в Уровских ключах, по глупости у одной старухи петуха свистнул. Подбили меня на это ребята из нашего полка. Вот я и потрухиваю. Если Нагорный пронюхал об этом, так он меня с песочком продерет, а то еще возьмет, да и в трибунал отправит. Ну да ничего, авось обойдется. Только ты катись отсюда. Не жди меня. Одернув еще раз рубаху, Гошка с решительным видом скрылся в синях. Ганька так и не успел сообщить ему про самое главное, про предложение поступить секретарем в особый отдел. Именно это занимало сейчас Ганьку больше всего. На завтра вернулся в Богдать Василий Андреевич и повидался с Ганькой. Он не согласился, чтобы Ганька пошел служить писарем в особый отдел и велел ему остаться в сотне Романа. Узнав, что в сотне нет для Ганьки коня, Василий Андреевич наказал ему прийти за конем коменданту штаба, у которого имелись в запасе трофейные лошади. Комендант выдал Ганьке какое-то чудное седло, совсем не похожее на казачье, и повел смотреть лошадей. Лошади стояли привязанные к коновизе в заросшей полынью и крапивой ограде. Ганька дважды обошел коновиз, пока не остановил выбор на светло-рыжий с волнистой гривой и коротко подстриженным хвостом кобылицы. Спросить, смирно ли она, он не считал нужным и только узнал, как ее зовут. «Имя товарищу Лыбин забавное». — Зовут ее Лягушей! — загадочно усмехнулся комендант. — Лягуша? — удивился Ганька. — И выдумают же прозвище! — Стало быть, имелись причины. Скоро сам узнаешь, почему ее так окрестили. — Так берешь, что ли? Кобылка резвая, ничего не скажешь. Да ты с ней ухо востро держи, она малость с придурью. — Я живо из нее всю дурь выбью, — похвалился Ганька. — Я и не на таких ездил. Ну — Ну-ну, тебе виднее. Когда Ганька принялся седлать кобылу, во двор высыпали ординарцы и писари. Они посмеивались, подмигивали друг другу. Ганька понял, что все это неспроста, но отступать было поздно. Он привязал лягушу к столбу, стоявшему посредине двора, и набросил на нее скрипевшее новой кожей широкое седло с низкими, плавно выгнутыми луками. В ответ лягуша только переступила с ноги на ногу. Тогда он нагнулся и стал осторожно доставать подпруги. Достал, застегнул, почти не затягивая. Ему важно было, чтобы седло не свалилось, пока будет заправлять под хвост на спинный ремень, не дающий седлу скатываться со спины на шее лошади. Едва ремень попал лягуши под репицу, как она неожиданно круто повернулась к нему задом, лихо взбрыкнула и легнула обеими ногами на коротке без размаха. Ганька, отброшенный ударом, полетел навзничь, больно ударился спиной о землю и закричал. «Да она легается, холера!» И тут же догадался, откуда у лягуши ее необыкновенное имя. Ординарцы и писаря дружно захохотали, загорланили. Ганьке ничего не осталось, как начать смеяться вместе с ними. «Ну, узнал теперь, откуда у лягуши такое прозвание?» — спросил его ни разу не улыбнувшийся комендант. «Теперь, небось, откажешься от нее?» И другим закажешь? С таким изъяном это черта не кобыла. — И не подумаю, — надменно ответил Ганька. — Побалуется да перестанет, пока буду ездить без подхвостника, а там что-нибудь придумаю. Такого ответа никто не ожидал. Ординарцы веселый и компанейский народ начали тогда наперебой советовать ему, как надо держаться с недотрогой лягушей. А писаря, видя, что смотреть больше нечего, пошли заниматься своими делами. В тот же день Ганьке заявился пропадавший где-то Гошка. Он был на белоногом коне с трехлинейкой за плечами и шашкой на боку. «Ты где то пропадал?» — напустился с расспросами Ганька. «Дела свои устраивал. Определили меня в третий полк, к Семену Забережному. Вот это человек так человек. Он меня встретил как родного». Теперь у него ординарцем буду. — К тебе я проститься заехал. Сейчас выступаем на передовые. Если ты тут что-нибудь узнаешь об Антонине Степановне, будь другом, черкни мне, да и вообще не забывай про меня. Угостив Ганьку калеными, кедровыми орехами, Гошка сказал. — А твой Нагорный мне понравился. Он мне тоже допросов не учинял, пораспросил обо всем, поучил малость и сказал, что я должен всегда помнить, кто была моя мать. Он мне о ней такое порассказал, что меня до слез прошибло. Ну, поговорили и хватит, поехал я. Крепко пожав Ганьке руку, Гошка огрел коня ногайкой и в галоп вылетел из ограды. Глядя ему вслед, Ганька неожиданно вспомнил, как Чубатов рассказывал в госпитале о своей женитьбе. Свадьба у меня по первому разряду была. Венчал поп Пляскин. В колокола звонил сторож Пляскин. И музыкантом был вот этот Пляскин, — обнял он сидящего рядом с ним Гошку, а потом добавил, — Пляскиных у нас в каждой станице, как шевиков в улице. Фамилия веселая, а потому и ходовая. И, провожая Гошку, Ганька растроганно думал, — Прощай, веселая фамилия, живы будем, не пропадем. Глава восьмая Весной, когда повстанческим движением были охвачены Низовья Аргуни, Газимура и Урюмкана, в Мунгаловском стало известно, что в Горном Зерентуе спешно восстанавливают разгромленную и разграбленную в 17-м году тюрьму. Это была самая большая царская каторжная тюрьма в Забайкалье. После февральской революции население окрестных деревень основательно опустошило и выпотрошило ее. Уцелело только каменное здание тюрьмы. Оно стояло, зияя пустыми провалами окон, из которых были вынуты все стекла вместе с рамами, выдраны все железные решетки. Ганька отлично помнил, как однажды приехали к ним в поселок из горного Зерентуя два предприимчивых мужика. Они на четырех телегах привезли продавать арестанские кандалы, медные вьюшки и чугунные печные заслонки, с отлитой на них надписью горно зерентуйская тюрьма охотней всего раскупали у мужиков мунгаловцы железные цепи с отполированными до блеска замками браслетами ганькин отец купил тогда по дешевке четыре пары кандалов ножные он приспособил для крепления деревянных вальков к баронам ручные употребил натяжи к телегам И не раз потом, глядя на эти цепи, Ганька думал, что, может быть, именно их довелось носить его дяде Василию, Григорию Рогову и кузнецу Нагорному. Обо всем этом Ганьку заставил вспомнить случайно подслушанный им секретный разговор Нагорного с дядей. Произошло это на богдатской квартире Василия Андреевича. В тот вечер Ганька мылся вместе с дядей в бане, а потом остался ночевать у него. После ужина дядя уложил Ганьку на свою кровать стоявшую за ситцевым пологом, а сам принялся за какую-то неотложную работу. Некоторое время Ганька наблюдал сквозь прореху в пологе за тем, как дядя сидел за столом и писал при скудном свете лампы, а потом незаметно заснул. Проснулся он, услыхав за пологом скрип половиц и заставивший насторожиться его негромкий, сдержанный разговор. Кто-то неузнанный спросонья Ганькой спрашивал дядю, — Ты один, Василий? — Нет, за пологом на кровати племянник спит. — Старший или младший? — Младший. Напарились мы с ним в бане, поужинали, потолковали по душам, а теперь он уже десятый сон досматривает. — Он как у тебя крепко спит? — спросил кто-то. Явно озабоченным голосом. И тут только Ганька узнал, что спрашивает Нагорный. Василий Андреевич с усталым смешком ответил. — Да уж наверняка не так, как мы с тобой. — Умыкался за день, упал на подушку, и хоть стреляй над ухом. А у тебя что-нибудь важное? — Очень важное, — тихо сказал Нагорный. — Ты все-таки проверь, как там твой племяш. Подслушает грешным делом и не выдержит проговориться, где не следует. — Это я-то проговорюсь? Как же? Держи карман шире, — подумал обиженный, в то время глубоко заинтересованный происходящим Ганька. Он закрыл глаза и прикинулся спящим. Василий Андреевич рассмеялся и негромко сказал Нагорному. — Значит, боишься, что проболтаться может. Зачем же тогда хотел его своим писарем сделать? Понравился он мне. — Парень, он, видать, отдельный. А сейчас ты все-таки проверь, как он там, о нашем разговоре знать ему незачем. Дядя заглянул за полок, постоял с минуту над Ганькой и тихим, крадущимся шагом удалился прочь. — Спит во всю Ивановскую, — сказал он Нагорному но на всякий случай будем говорить потише, раз дело строго секретное. И тогда Нагорный не спеша полушепотом заговорил. Я пришел, Василий, продолжить один наш давнишний разговор. Ты помнишь, как поразило нас весной известие о том, что семеновцы ремонтируют горно-зерентуйскую тюрьму и собираются морить в ней привезенных от Колчака в вагонах смерти большевиков Урала и Сибири, пленных командиров и комиссаров Красной Армии? — Еще бы не помнить, — отвечал ему дядя, — я ведь тоже бывший каторжник, как и ты, грешный. Я тогда так разволновался, что всю ночь уснуть не мог, до рассвета строил планы внезапного набега на горный зерентуй. Но почему ты вспомнил это теперь, когда первая же партия пригнанных туда заключенных давно перешла к нам вместе со своим конвоем? Когда дядя сказал об этом, Ганька сразу же припомнил много раз слышанную им историю узников, горного Зерентуя. Их пригнали туда партии в 70 человек со станции Сретенск. Помимо большого конвоя, состоявшего из полуроты солдат, сопровождали их от станции до станции местные белоказачьи дружины. Всю дорогу дружинники по всякому поводу избивали арестованных и пороли нагайками. В горном Зерентуе загнали их в сырые загаженные камеры с разрушенными печами, с окнами, наспех забитыми досками. Там бы и уморили их медленной смертью, если бы партизаны не начали стремительный весенний рейд вверх по Аргуни и Урову. Когда партизаны окружили Нерчинский завод, заключенных вывели из тюрьмы и погнали по тракту к маньчжурской железнодорожной ветке. На первом же переходе арестанты вместе с конвойными солдатами перебили офицеров и взвод Орловской дружины, сопровождавший их. Через два дня они присоединились к главным партизанским силам, восторженно встретившим их в Благодатске, в котором когда-то отбывали свою каторгу декабристы. Пока Ганька припоминал все это, Нагорный, еще больше понизив голос, продолжал. Один перебежчик показался мне подозрительным. При первом же допросе я нашел в его показаниях явные неувязки и передержки. Он сказался мне рабочим кожевником из Читы. На этом я и завалил его. Многих знакомых мне кожевников он не только не знает, но даже никогда не слыхал о них. Пришлось припугнуть его расстрелом, и тогда он сознался, что он старый полицейский филер, которого пригласили однажды в контрразведку к барону Тирбаху и заставили за большую награду пробраться к нам. Под стелькой сапога у него была приклеена исписанная шелковка. Адресована она какому-то Пете от Федора. Этот Петя, судя по тексту, уже давно находится среди нас и до сих пор ничего не сообщает о своем здоровье и о здоровье своих братьев, понимаешь? «Да, это что-то новое и очень интересное», — сказал явно взбудораженный Василий Андреевич. «Значит, не один, а вместе со своими братцами. Новость не из приятных. Ну а кто такой этот Петя?» Как его должен был найти перебежчик? Петя должен был сам заинтересоваться им. Из этого мне стало понятно, что Петя, находясь у нас, имеет полную возможность узнавать о каждом перебежчике. Значит, он должен находиться или при нашем штабе, или где-то близко от него, быть в курсе всех наших дел. Он сам должен был разыскивать этого забулдыгу Филера и сказать ему при встрече условленный пароль. Ну, как жизнь в Чите? Плохая или хорошая? и получив в ответ, что жизнь хуже некуда, должен был убедиться, что на этот раз пожаловал к нам гость от самого Тирбаха. Ну, теперь он, конечно, не подойдет. Слишком долго мы держали у себя этого гуся лапчатого. И сам я наказывал не раз часовым глядеть за ним во все глаза, а это, несомненно, стало известно многим. Так что я здесь дал большого маху, упустил возможность добраться до Пети и его братьев. — Да, промашку ты сделал большую. Упущенного, конечно, не вернешь. Только ты не расстраивайся. В таком деле век живи, век учись. — Все время, брат, учусь, а толку мало. Плохой я, особист. А теперь ты мне вот что скажи. Что ты думаешь насчет этого Пети и его братьев? Откуда и когда они были заброшены к нам? — Не знаю. Вдруг тут ничего не придумаешь. Дело слишком серьезное. Прямо ум за разум заходит. А что ты сам думаешь? что, я думаю, об этом даже тебе страшно говорить. Какой же тут может быть страх, если дело касается судьбы нашей армии исхода всей нашей борьбы с врагами?» Долго я ломал над этим голову, вздохнул на и принялся чиркать спичками, раскуривая трубку. «Я думаю, что Тирбах подсунул нам своих разведчиков вместе с заключенными из горного Зерентуя». «Да не может быть!» — воскликнул пораженный Василий Андреевич. — Это же чертовски хитро придумана штучка. Если это так, то надо признаться, у Семенова в контрразведке сидят не олухи, а очень умные люди. Но откуда они могли взяться у атамана? — А ты не забывай, Василий, о японцах. коварни японской разведки нет. Здесь они всем другим империалистам десять очков вперед дадут. Вспомни, как у них была поставлена разведка во время русско-японской войны. Они тогда знали все, что делалось в Порт-Артуре и Владивостоке, в Чите и Петербурге. Возможно, еще от тех времен остались в Забайкалье опытные агенты, которых они подарили сейчас Тирбаху. Если только и Тирбах, не их агент. Я допускаю и такое, что вместе с нашими японцы подсунули нам своих агентов, а Тирбах — своих. Ну что же теперь нам делать? Ведь не все же горнозерентуйцы — вражеские агенты. «Конечно нет. В большинстве это настоящие большевики, настоящие красные комиссары. Но какая-то незначительная часть среди них, ловко подкинутые сначала к ним, а потом к нам, агенты японской и семеновской разведки. Мы сейчас должны подумать над тем, как нам в конце концов, не поднимая никакого шума, выловить этих мерзавцев. Задача эта страшно трудная. А кого ты считаешь нужным посвятить в это дело?» Пока только двух человек — Журавлева и Бородищева. А у тебя в отделе только тех, кому, безусловно, доверяю. И лучше всего тех товарищей, биографию которых нам легко проверить от рождения и до самого последнего дня. Лучше всего местных, из рабочих коммунистов. Потрясенный всем услышанным Ганька лежал и боялся громко вздохнуть и пошевелиться. — Нагорный давно уже ушел. Давно уже улегся спать на деревянный скрипучий диван Василий Андреевич, а Ганька все не спал и думал о том, что услышал. Дал он себе слово, что никогда и никому не выдаст этой страшной тайны, а будет потихоньку распутывать этот таинственный клубок, как только сумеет. Глава девятая Чудесная Забайкальская осень вступала в свои права. Каждый день по-новому украшала она землю и небо, все ярче и ослепительней делались ее бесконечно разнообразные краски. Охрой и киноварью, золотом и лазурью рассвечивала она леса на горных склонах, озера и реки в долинах, жневье на пашнях. На неимоверную глубину распахнула ясная осень голубые дали, сделала звонким и отчетливым каждый звук, бодрящим сверкающий воздух. Горько было слышать, В эту благодатную пору немирный стрекот жнеек, а тяжкие пушечные удары, бешеную скороговорку пулеметов, голоса трубачей и японских гарнистов. В просторной долине урова, где каждое лето растилаются пышные травы, в прежнее время по целому месяцу жили безвыездно косари. С рассвета до сумерек всюду мелькали в травах цветные рубахи и кофты, взблескивали на солнце стальные косы, Длили костры костры макуры звенили колокольчики пасущихся лошадей по вечерам сладко томило сердце проголосная девичья песня но осенью девятнадцатого года во многих местах увидали нетронутые косую травы с самой весны пришла на уров война из рук в руки переходили в конец разоренные деревни и села мужчины партизанили или скрывались в тайге а женщины только и знали что встречать и провожать непрошенных вооруженных до зубов гостей. Гости без приглашения садились за стол, выгребали муку из амбаров, шарили в сундуках и кладовках, особенно отличались семеновские наемники-монголы и дружинники богатых степных станиц. Был короткий и ласковый сентябрьский день. Совсем по-летнему пригревало солнце, золоченные паутинки носились в воздухе, бесшумно падали с деревьев первые листья. С дозорными и разъездами впереди шел вверх по Урову первый партизанский полк. По три человека в ряд ехали безусые и бородатые бойцы по мягкой пыльной дороге. Пройдя через сожженную наполовину деревню, полк поднялся на заросшую лесом сопку, под желтыми обрывами которой блестели, как зеркала, из луки Урова. Все сотни спешились и залегли по гребню сопок, чтобы задержать и не пропустить к Богдате, идущих с юга семеновцев и японцев. Ганька Улыбин попал в коноводы. Он привязал четверку поручных ему лошадей к высокой и стройной березе с листвой на самой макушке, откуда изредка падали сухие, почти невесомые листья. Вокруг сплошным ковром расстилался зеленый мох и брусничник, усеянный гроздями крупных багряных ягод. Только Ганька принялся собирать ягоды, Как к нему подошел пожилой партизан, коренастый и плотный, с серебряной щетиной на круглых щеках и подбородке, по прозвищу Кум Кумыч. Он присел на замшелый камень, вынул из кармана широких долембовых штанов замшелый кисет и фарфоровую трубку. Ну, новичок, закурим, что ли? Спросил он негромким, приятным баском. Я не курю. Ты не староверли, случаем? С роду им не был. А откуда уроженец? Из Монгаловского. Хороший поселок. нараспев проговорил Кумыч. — Выходит мы с тобой из одних мест. Я ведь из Благодатска? Из Монгаловского у нас мать моего отца. Моя бабушка значит. За Курдаева по отцу. Знаешь за курдаевых то Ты им случаем не родственник? Нет, говоришь. А ну-ка давай разберемся. «Фамилия у тебя какая? Улыбин?» «Это какого же Улыбина?» «Покойного Северьяна?» «Тогда ты раньше времени от родни отказываешься, немочь зеленая. Ведь я-то доподлинно знаю, что крестным отцом твоего дедушки, царствие ему небесное, был родной дядя моей бабушки, Андрон Закурдаев. Это тот самый Андрон, который на свадьбе у твоего дяди Терентия пельменями объелся и Богу душу отдал». — Я этого ничего не знаю, меня тогда и на свете не было. — Конечно, знать ты этого не должен, это каждому ясно. Да зато я знаю, мне ведь уже на шестой десяток перевалило в тот год, как начиналась Германская война. — Так значит, запомни, Андрон Закурдаев был кумом твоему прадеду Григорию Хрисанфовичу, а жена у Андрона была Меньшова Варвара Афанасьевна из Челбутинской. «Лука же Меньшов, женат на тетке твоей Марфе Андреевне. Дай ей Бог здоровья. Вот и попробуй после этого докажи, что мы с тобой не родня. Родня да еще какая! Старинная!» Установив с такой убедительной достоверностью свое родство с Ганькой, Кум-Кумыч покровительственно похлопал его по плечу и сказал. «Хорошо, что ты попал в нашу сотню. Тут у тебя и брат, и я. Брату, конечно, некогда с тобой возиться». Сотни командовать — дело не шуточное. Держись в таком случае за меня. Я, паря, не хвастаясь, скажу, что калач я тертый. Потом я ведь собираюсь к вам переселиться. Места у вас в поселке шибко привольные, сенокосных и пахотных угодьев вдоволь, лес под боком и речка никогда не пересыхает. Благодать не то, что у нас грешных. Мы потомственные крестьяне, а при царе крестьян не шибко жаловали. Поселили нас в голых сопках. Заставили руду возить и уголь жечь для сереброплавильного завода. Надо пахать, камень корчуй, надрывайся хуже всякой собаки. За дровами поехал, три дня проездишь, ни речки, ни озера поблизости. Зимой, пока скотину напоишь, обморозишься весь. А у вас приволье? Зажмурился от удовольствия кумкумыч Вот как разделаемся с Семеновым, да уравняем себя в правах с казаками. Обязательно к вам перекачую. У меня там и место под избу облюбовано, в переулке у ключа. Тогда, милости, прошу ко мне во всякое время. Я мужик хлебосольный. Когда кум с довольным видом отошел к своим коням, к Ганьке неожиданно подошел Ермошка. По-прежнему жестокими, подернутыми синей дымкой глазами, уставился он на Ганьку и спросил. — Узнаешь? — Узнаю. Такого не вдруг забудешь. — Какого такого? — Да шибка дикого, любишь ты людей пугать. А как ты здесь оказался? Разве ты в нашем полку? — Я теперь в пятой сотне у товарища Семиколенко. Он меня после ваших жалоб в обиду не дал, к себе на исправление взял. Этот хохол почище многих казаков будет. — Значит, ты на исправлении? — Ладно, не подкусывай. Ты мне скажи, это твоя рыжая кобыла трофейным седлом оседлана? «Моя? Давай меняться седлами. Я с тебя придачи, самый пустяк возьму. У меня и свое седло неплохое, да только хочется на японском поездить. По рукам, что ли?» «А с какой же я стати? Меняться не глядя буду. Ты мне живо всучишь какое-нибудь гнилье, а это седло новенькое, кожа так и поскрипывает, как хорошие сапоги. «Я не прошу тебя не глядя меняться. Пойдем посмотрим мое седло» тогда и устроим размен по всем правилам они сходили и посмотрели ермошки на седло ганьке оно не понравилось и меняться он не стал снова не желаешь напрасно напрасно загорячился ермошка у меня казачье седло его с твоим заграничным не сравнишь на твоем сидеть как на скользком бревне а на моем прохлаждайся как на мягком стуле зачем же тогда меняешься А я хотел с тебя в придачу недоуздок и брезентовую торбу сорвать. Я где-то свою посеял, без нее приходится овес для совраски, фуражку получать. Может, ты все-таки передумаешь? Да отвяжись ты от меня, я раз сказал, то сказал. Ну и черт с тобой. Интересно, а в чем ты с Кумкумычем до меня судачил? В родне разбирались? А ты откуда знаешь? Он только тем и занимается, что родню ищет. Недаром его кум чем окрестили. Ужас до да чего дотошный. Да, у него все в вашей сотни кумовья до да сватовья. Я его не перевариваю. Дерьмо, мужик. А где теперь твой приятель? Гошка. Он в полку у Семена Забережного. Паршивый полк. И командир такой же. Их только прижмут, они пятки салом мажут. Да и что с них взять? Казаки-сметанники. Куда придем, везде все погреба обшарят. Всех ягнят на попахе обдерут. Врешь ты, что у Семена полк плохой, и он сам никуда не годится. Мы весной только от того и вырвались из окружения, что его полк в конном строю атаковал белых, опрокинул и прогнал с дороги. Говоришь, сам не знаешь что. Опрокинуть-то опрокинул. А после этого половина полка по домам разбежалась. Назад собрались бойцы лишь после того, как первый атаманский полк на нашу сторону перешел. Ганьку больно задело плохое мнение Ермошки о казаках. Он раздраженно спросил. — А сам-то ты кто такой, чтобы так о казаках судить? — Да уж, конечно, не казак. Казаков я терпеть не могу. Не будь их, не было бы в Забайкале Семенова. На них он держится. Это богатый из-за него, а беднота вся в партизанах ходит. Вы еще дома на печках чесались, а казаки уже восстание подняли. Недаром почти всеми полками у нас казаки командуют. Как были они первыми всегда, так и будут. Ты слыхал, простеньку Разина? Слыхал. Про него песни есть. А про Пугачева? Да тоже слыхал. Кто они, по-твоему, были? Природные казаки, вот кто. Так что не больно насчет сметанников, распространяйся. Врешь ты все, как Сивый Мерин. Это были вольные удальцы, а не паршивые казачишки. — Катись тогда от меня, раз ни черта не понимаешь, — сказал ему Ганька и отвернулся. В это время с гребня сопки донесся голос Романа. — Коноводы первого взвода третьей сотни, быстро ко мне. — Что там случилось? — отвязывая коней, спросил Ганька у прибежавшего от Романа бойца. — По тракту от мостовки семеновские парламентеры едут. приказано встретить, понимаешь, так что держись как гвоздь. Коноводы... На рысях выехали на гребень сопки. Там их уже дожидались бойцы первого взвода, рослые, как на подбор, здоровяки. Пока они садились по коням, из леса вышли Кузьма, Удалов и Роман. Ганька услыхал, как Удалов говорит возбужденному подтянутому Роману. «Смотри, Ромка, без всяких фокусов у меня, веди себя спокойно с выдержкой, держи авторитет, вот так» поднес к его носу Удалов крепко сжатый кулак. Взвод, выстроенный в колонну Путри, с двумя белыми флажками на пиках, стал спускаться с сопки. Ганька не растерялся, пристроился в последнем ряду справа, привстав на стременах, чтобы казаться выше ростом. Он боялся, что Удалов прикажет ему вернуться, но тому было не до него. Придерживая левой рукой серебряную шашку, Удалов бежал на свой наблюдательный пункт, чтобы в бинокль следить за встречей парламентеров и в случае надобности поддержать своих пулеметным огнем. Семеновские посланцы ехали медленно, с частыми остановками. На пиках у них было не два флажка, а целая дюжина. При каждой остановке они усердно размахивали ими, а находящийся при них трубач играл команду «слушай». Когда расстояние между обеими группами сократилось до сотни шагов, они остановились. Со стороны белых выехали вперед три человека. Это были казачьи урядники в новых фуражках с желтыми околышами, с такими же погонами и лампасами. У двоих на суконных гимнастерках было по четыре георгиевских креста. Ганьки с детских лет, любившему красивую казачью форму, было странно видеть в ней бравых урядников своих врагов. С невольным восхищением он видел, что урядники подобраны и мужественны какими и подобало быть георгиевским кавалером. Геройские урядники-то, — сказал он оказавшемуся с ним рядом Белокопытову, рассудительному и уравновешенному парню из приискателей. — Тоже мне нашел героев, — презрительно буркнул тот. — Резануть бы сейчас из пулемета сволочей, видеть их не могу. — Ты, Белокопытов, не распаляй себя, — бросил ему третий в их ряду, — бывший батрак, Калганского станичного атамана Спиридон Пахоруков, с синим шрамом на щеке, зачарованно следивший за всем происходящим. «Не бойся, у меня выдержки хватит. Я держусь спокойно, а вот ты от чего весь горишь и на седле крутишься?» «Да ведь один-то урядник наш, Калганский, Кешкой, ухиным зовут. Нас с ним раньше бывало водой не друг за друга горой стояли». Он что, богач? Какой к черту богач? Батраком до войны был, как и я. Но службу его на общественные деньги снарядили. Его из-за казаката не считали, а он домой полным георгиевским кавалером вернулся. Женил его прежний хозяин на своей дочери и забыл, как ухин своих старых друзей-товарищей. кликнуть его, что ли? — Не смей думать об этом! — прикрикнул Белокопытов. — Тут вон какое серьезное дело, а ты забаву хочешь устроить. Но Похоруков не мог успокоиться. Отвернувшись от Белокопытого, он запаленно шептал Ганьки. Вот тебе и Кешка Какухин. Разрядился холера, как на свадьбу. А раньше одни штаны погоду носил. С самой весны до поздней осени босиком пахал и сеял. Все ичиги жалел. Интересно, что с ним будет, если меня увидит? Который он? Который слева едет и малость на цыгана смахивает. На встречу урядникам двинулись роман. Лукашка Ивачев и один солдат из мостовки. Про этого солдата рассказывали, что он, шутя, разгибает подковы. Все трое были храбрыми и красивыми, только не было у них такого нарядного вида, как у тех, одетых в казачью форму. Но тут Ганька вспомнил, что это свои, а те враги. Он оглянулся на соседей, и при виде охватившего всех напряжения у него сильно забилось сердце, уже от страха и гордости за Романа. Заверных его товарищей, выбрал которых он не случайно. Мысли его сразу стали другими. У тех молодцы, да и у нас не хуже. Солдат-то как Илья Муромец. Вот бы сойтись им в шашки трое на трое, солдат бы показал им, да и роман с Лукашкой не подкачали бы, подумал он, готовый, если понадобится, сорвать берданку из-за плеча. Семеновцы остановились. Зычно Зычноголосый старший урядник, Предупреждающий поднял руку. «Стой, дальше нельзя!» «Вот черт орет как!» — возмутился Ганька. «Здесь ему подчиненных нет, чтоб глотку драть!» «Стой!» — также громко скомандовал Роман своим и спросил напряженно следивших за каждым его движением урядников. «Кто вы такие?» «Парламентеры наказного и походного атамана Забайкальского казачьего войска, генерал-лейтенанта Семенова». — Что вам нужно от нас? — Имеем приказ вручить вам воззвание атамана. — Просим огласить его, иначе не примем и разговаривать с вами не будем. Этого урядники не ожидали. Лица их стали еще напряженней. Старший держал в руках свернутое в трубку воззвание, не решаясь приступить к чтению. А Какухин нервно теребил темляк своей шашки. Роман понял, что поступил правильно. Воззвание, очевидно, было оскорбительным для партизан. «На этот счет у нас нет никаких полномочий!» — нашелся и крикнул Урядник. «Плевать на полномочия, читай!» — потребовал Роман и тут же пригрозил. «Если в звании только ругань до да помои на нашу голову, можете поворачивать обратно!» Тогда Урядник решился. Он встал на стременах, прокашлялся и хриплым голосом стал читать возвание Чтобы лучше слышать его, казаки и партизаны, сами не замечая того, подались вперед. Расстояние между ними сократилось до 20 шагов. Семенов предлагал партизанам прекратить ненужное кровопролитие и сдаться его войскам. Он обещал партизан распустить по домам безо всякого наказания, но требовал выдать ему за это Павла Журавлева, Василия Улыбина, Степана Киргизова, Варлама Бородищева и всех полковых командиров. Кончив читать, Урядник поспешно сунул возвание себе за ремень и схватился за поводья, чтобы можно было в любой момент повернуть коня и броситься на утек. — А все-таки здорово он потрухивает, — удовлетворенно отметил про себя Ганька. Видя, что партизаны не хватаются за клинки и винтовки, урядник приободрился и спросил Романа. — Разрешите вручить? — Давай, — спокойно согласился Роман и не удержался, тихо, только для своих добавил. — Годится на подтирку урядник подъехал строгий и настороженный взял под козырек и передал воззвание роману разрешите узнать в каком вычине нас об этом спросят господа офицеры командир сотни из полка удалова действую по личному приказанию товарища Удалова», ответил роман и спросил а почему среди вас нет ни одного офицера мы можем обидеться пошутил он им это дело не улыбается Наши господа офицеры слишком дорожат своей шкурой, — признался, не кривя душой урядник. — Передайте, что вас звание немедленно отошлем куда следует. Только ничего от Амана не получится? — громко, чтобы слышали все, — говорил Роман. — По себе могу судить об этом, господин урядник. У меня ваши каратели отца зарубили, дом сожгли, хозяйство разорили. А мой отец не был ни большевиком, ни партизаном. Он в белой дружине служил, со мной воевал. «Убили его из-за меня. Что же со мной сделают, если я вернусь домой?» «Да меня на куски изрежут. Вот сзади у меня взвод, в нем тридцать человек, и у каждого кто-нибудь из родных убит или повешен, выпорот или изнасилован. Разве можно их уговорить, чтобы они выдали своих командиров-большевиков и сдались на вашу милость? Да они растерзают любого, кто хоть заикнется об этом». «Правильно!» дружно поддержали романа его бойцы и долго не могли успокоиться одни из казаков наблюдали за ними с каменно невозмутимыми лицами другие с чувством вины и растерянности оглядывались кругом перешептывались между собой это верно сказал урядник и тяжело вздохнул роман немного подождал но видя что урядник не хочет или боится продолжать разговор сухо отклонился всего хорошего откозыряв ему Урядник, потный от пережитого волнения, медленно поехал к своим, все еще опасаясь пули в затылок. Какухин, стоявший несколько сзади, стал поворачивать коня, чтобы присоединиться к нему, и тут, под стрекаемый ганькой, Похоруков не вытерпел, рявкнул во всю глотку. Какухин, Кешка, будешь дома к ланисе моей Марьи. Старший урядник вздрогнул, стегнул коня и поспешил присоединиться к своим. Какухин, наоборот, остановился и, глядя на весело заголдевших партизан, широко улыбался. Узнав, Пахорукова обрадованно закричал. — Здорово, Степан! Вот не думал встретиться. Как живешь? — Живу, не скучаю. Подъезжай, потолкуем малость. — Нельзя, начальство взгреет. — Скажи лучше, что боишься, а ты не бойся, мы тебя не съедим. — Ни черта я не боюсь. Подъезжай, поздороваемся. Похоруков подскакал к Роману, сдерживая пляшущего коня, спросил. — Разреши, товарищ командир, потолковать со своим станичником. — Валяй, толкуй, — согласился Роман, довольный, как и все его бойцы, этим неожиданным приключением. — Спроси там землячка, когда сдаваться приедет.